Эпизод 104. Осло, 27 августа 1945 года. Предательство, предательство, это все предательство. Я был не в силах пошевелиться. Я сидел в заднем ряду, и моей девушке было меня не видно, когда ее ввели в зал. Она села на скамью подсудимых и быстро и недвусмысленно улыбнулась Эвину Юлю. Этой улыбкой было сказано все, а я сидел, будто гвоздями прибитый к скамейке, и только смотрел и слушал, что происходит. И страдал. Предательская душонка. Эвин Юлий прекрасно знает, кто такая Сигне Алсакер. Я сам рассказывал ему о ней. Но его не в чем винить, он думает, что Даниэль Юдесон умер. Но она... Она же поклялась сохранять верность, даже если Даниэль умрет. Да, я повторю снова и снова, предательство. А принц ни слова не сказал. Никто не сказал ни слова. Людей, которые жизнью рисковали за Норвегию, расстреливают в крепости Акерсхус. Эхо выстрелов слышится над всем городом, а потом снова становится тихо, даже тише, чем раньше. Будто ничего не произошло. На прошлой неделе мне в письме сообщили, что мое дело рассматриваться не будет, что своими подвигами я целиком загладил свою вину перед Родиной. Выходит, расправа с четырьмя безоружными Гютбранддальскими крестьянами — это подвиг, которым я загладил то, что преступно защищал под Ленинградом свою Родину. Я швырнула стену табуретку, вошла хозяйка, и мне пришлось просить прощения. От этого можно с ума сойти. По ночам я вижу во сне Хелену. Только ее. Нужно постараться забыть о ней, а принц ни слова не сказал. Мне кажется, это невозможно вынести. Харри снова посмотрел на часы, потом продолжил листать страницы, пока не наткнулся на знакомое название.